что жил и в дубине, и она перенесла на них всю свою бессильную злобу. Итак, Виктор Фландрен решился нанять служанку, которая присматривала бы за детьми и помогала в работе на ферме. Но ни в Черноземье, ни в Монлеруа, ни даже в окрестных деревнях он не смог найти девушку, которая согласилась бы прислуживать на верхней ферме. Золотая ночь, волчья пасть и его орава двойных и тройных близнецов с желтыми зрачками больше, чем когда-либо, вызывали недоверие и страх. Люди даже решили, что и Дубина поступил правильно, сбежав от невесты и от всех этих проклятых волков пеньелей. Виктору Фландрину и раньше доводилось слышать о замке Кармен, расположенном в дальнем конце их округи. Рассказывали, что в этом замке живет целая колония незаконно рожденных девочек и девушек, которых Воспитывают и обучают до тех пор, пока они не смогут работать на местных фабриках, фермах или в лавках. Это благотворительное заведение было учреждено около 20 лет назад старым маркизом Арчебальтом Мервейе-Дю Кармен и называлось «Юные сестры блаженной Адальфины» ибо создали его по желанию младшей дочери Маркизы, Адольфины, умершей в возрасте 15 лет. За несколько месяцев до смерти юной Адольфины в Кармене случился пожар, уничтоживший целое крыло замка. Огонь вспыхнул во время бала, устроенного в честь Амели, старшей дочери Маркиза. В тот день отмечали ее восемнадцатилетие. Празднество уже заканчивалось, когда Амели, вальсируя с кавалером, опрокинула канделябр, и буйное пламя мгновенно охватило платье девушки. Кавалер едва успел отскочить от этого живого факела. Зато мать Амели, маркиза Аделаида, бросилась спасать дочь. И Амелия кончила прерванный танец в объятиях матери, чье платье тоже загорелось. Обе женщины завершили бал поистине ослепительным вальсом, объятый языками пламени. Огонь в один миг разлетелся по всему залу, пожирая мебель, скатерти и шторы, выгоняя гостей в окна, Под оглушительный звон бьющихся стекол. А на балу не было. Она лежала у себя в постели, застигнутая очередным приступом болезни, которая впоследствии и свела ее в могилу. Когда окно спальни налилось багровым светом, дрожащей от лихорадки девочки, почудилась, будто ночь Заразилась ее недугом и тоже начала харкать кровью. Но Арчибальд Мервее Дюкармен увидел все. Увидел, как его жена и дочь корчились и исчезали в гудящем пламени. Видел, как разлетаются вдребезги стекла и рушится крыша. Видел, как люди с воплями бегут через иллюминированный парк, Видел, как мечутся в стойлах лошади с испуганным ржанием, молотя воздух копытами, словно пытаясь заклясть и остановить надвигавшуюся стену огня. Некоторые из них даже поломали ноги, их пришлось потом пристрелить. Затем он увидел, как пламя опало и улеглось, оставив после себя огромное пепелище. С Сердеющими углями. Он увидел разоренный пожаром замок.